Глава тридцать девятая С серым человеком происходил какой-то странный химический процесс. Однажды его пырнули отверткой, нержавеющая сталь, яркая синяя рукоятка, и, влюбившись в мору сарджент, он испытывал сходное ощущение. Он ничего не почувствовал, когда отвертка вонзилась ему в бок. Было вполне терпимо, пока его штопали, а он лежа в постели смотрел по телевизору последнего рыцаря. Гостиница Arbor Palace. Местный колорит. Нет, плохо стало только, когда рана начала заживать, когда начала отрастать кожа там, где ее не было. И теперь рваная рана в сердце покрывалась рубцовой тканью, и он чувствовал это постоянно. Он чувствовал это, когда загрузил новую порцию приборов в кремовый погром. Они ухмылялись ему, подмигивали и чирикали. Он чувствовал это, когда разрезал подошвы второй пары ботинок, и достал оттуда наличные. Деньги ласково зашуршали в руках. Он чувствовал это, когда подергал дверную ручку винилового особняка Кавински. Передняя дверь открылась без сопротивления. Дом был полон чудес, но Грей Уоррена среди них не оказалось. Миссис Ковински медленно оторвала щеку от унитаза, Ресницы у нее вяло хлопали, из ноздрей текло. «Я плод вашего воображения», — сказал серый человек. Она кивнула. Он чувствовал это, когда склонился над БМВ Ронана Линча на парковке Монмутской фабрики и проверил идентификационный номер. Обычные номера состояли из 17 цифр, и указывали, что это за машина и где она была сделана, но номер БМВ состоял лишь из восьми цифр и соответствовал дате рождения Нила Линча. Серый человек пришел в бешеный восторг. Он чувствовал это, когда позвонил Гринмантл и стал нервно ругаться, что прошло уже столько времени. «Вы меня слушаете?» спросил Гринмантл, «или мне нужно приехать самому?» Серый человек ответил, «Генри, это и правда уютный городок». Он чувствовал это, когда вошел в домик приходского священника возле церкви святой Агнессы и спросил у хозяина, не исповедовались ли братья Линч в чем-нибудь примечательном. Священник издал множество потрясенных звуков, когда серый человек протащил его по маленькому кухонному столу и по круглому кофейному столику и через автоматическую кормушку, которой пользовались две церковных кошки Джон и Димфна? «Вы нездоровы», — сказал священник. «Я могу найти того, кто способен вам помочь?» «Мне кажется», — ответил серый человек, опуская священника на коробку с новыми молитвенниками. «Я уже не нуждаюсь в помощи». Он чувствовал это, когда все приборы, погруженные в кремовую чуму, светились, как новогодняя елка, мигали, завывали и старались, что было сил. Когда это случилось впервые, серый человек подумал «Да, да». Именно такое ощущение. А потом он вспомнил, зачем приехал сюда. Лампочки горели, датчики работали, сигналы выли. Это была не проверка связи. Медленно и неумолимо приборы вывели его из города и вознаградили еще более высокими показаниями. Серый человек чувствовал это даже теперь в неизбежности своей погони за сокровищем. То и дело приборы притихали, экраны едва мерцали, а потом, когда уже начинал подозревать, что паранормальная активность свернулась насовсем, заведя его в тупик, приборы вновь взрывались светом и звуком ярче прежнего, Это была не проверка связи. Серый человек неуклонно приближался к Грей -Уоррену. Он это чувствовал.